Посторонней чудовиной, никакого отношения к ней не имеющей. Для нее этот новый поселок был не ближе и не роднее, чем какая-нибудь Америка, где люди говорят, чтобы не мает ноги, ходят на головах. Наблюдая за матерью, Павел все больше убеждался, что, рассуждая о переезде, себя она нигде, кроме матерой, не видит и не представляет. И боялся того дня, когда придется все-таки ее с матерой увозить. Петруха у Катерины, как и следовало ожидать, на другой же день после пожара убрался. И вот уже неделю не давала себе знать. корки хлеба матери не оставил. Катерина жила на Дарьиных чаях. Последняя мучонка в кладовке сгорела. Ничего вроде в доме не было, а стала разбираться после огня. То сгорело, это сгорело. Больше всего убивалась Катерина по самовару. Она... Переходя к Дарье, не думала, конечно, о пожаре и оставила самовар до другого дня, после разгребла в зале только оплавленный медный слиток. Петруха гармонь свою безголосую не забыл, вынес, а заслуженный, вспоивший, вскормивший его самовар кинул. Без него и вовсе осиротела Катерина. Она все еще не теряла надежды, что Петруха остепенится, устроится на работу и возьмет ее к себе». Я о самоваре она вздыхала, представляя, что дом у них будет, а самоваров дома не будет. Теперь их не делают, нигде не возьмешь. Стол без самоварного возглавия — это уж и не стол, а так, кормушка, как у птицы зверей, неприятности, нечинности. Из веку почитали в доме трех хозяев, самого, кто главный в семье, русскую печь и самовар. К ним подлаживались, их уважали, без них как Правила не раскрывали белого дня. С их наказа и почина делались все остальные дела. Теперь одним разом не стало у Катерины ни дома, ни самовара, ни русской печи. Она печь-то не загорела, потрескавшаяся и раскрытая, торчала на пепелище, как памятник. Да белый свет, что ли, ею обогревать. Хозяина у Катерины после отца не было никакого. У Дарье У той в голове не укладывалось, как можно было без без времени сжечь свою избу. Она снова и снова принимала скостерить Петруху, требуя ответа. «Как? Как на такой рука поднялась?» Катерина, затаившись, отмалчивалась, виновата убирая глаза, будто срамили ее. И когда Дарья подступала вплотную, надо было что-то отвечать, торопливо отговаривалась. «Беспутный, да к чё?» И не было в этих коротких словах ни злости, ни обиды на сына, оставившая ее без крова и хлеба. Один охранный всепрощающий смысл. Мол, такой он у меня уродился, что с него взять? Вот-вот, распаляя, стыкала в нее пальцем Дарья. «Всю жизнь ты так, всю жизнь поблажки давала и сповадила до да нельзя. Так тебе теперь и надо, так и надо, так тебе и надо. Он живую избу спалил, он и тебя живьем в землю зароет». Не в землю с досадой спохвас, спохватилась она. В воду он тебя, в воду, чтоб не хоронить. А ты же сама будешь просить, чтоб он тебе камень поболее привязал на шею, чтоб не всплыть тебе. А он может, вздыхала Катерина, беспутный, так чё. Вот и поговори с ей, всплёская Владарью руками. Я ей про дело, а она про Казубилу. Ну и захвати тебя с Петрухой вместе, вот дал